Глава 10. В субботу утром в 10 часов 35 минут я воспользовался ключом от двери дома номер 63 на Арбор-стрит, поднялся по лестнице на третий этаж и при помощи другого ключа вошел в квартиру, принадлежавшую Морису Элтхаузу и решил прибегнуть к собственному методу получения сведений у Сары Дакос. Признаюсь, это был окольный путь, особенно если учесть тот факт, что времени было в обрез. Но так было проще добиться результатов, чем если бы я пригласил ее на танцы во фламинго. О том, что времени было в обрез, сообщала заметка на 28-й странице утренней газеты, которую я просматривал за завтраком. В ней говорилось... Члены клуба «Десять гурманов», одного из нью-йоркских клубов с ограниченным доступом, очевидно, не верят тому, что история повторяется. Льюис Хьюитт, капиталист, занимающий видное общественное положение, знаток и любитель орхидей и гурман, сообщил о предстоящем приеме в своем доме в норт коу Лонг-Айленд, в четверг 14 января. Меню будет составлено Ниро Вульфом, известным частным детективом. Блюдо приглашен готовить Фриц Брейнер, шеф-повар мистера Ниро Вульфа. Вульф и Арчи Гудвин, его доверенный помощник, будут присутствовать на приеме в качестве гостей. Это вызывает в памяти происшедший 1 апреля 1958 года случай во время обеда в доме Бенджамина Шрайвера, пароходного магната, на котором также в качестве гостей присутствовали мистер Вульф и мистер Гудвин. Один из десяти гурманов, Винсент Пайл, глава маклерской фирмы, был отравлен мышьяком, оказавшимся в блюде, поднесенном ему Кэролем Эннисом, который и был обвинен в убийстве. Вчера репортер Таймса, вспомнив этот случай, позвонил мистеру Хьюиту и спросил, не высказал ли кто-нибудь из членов клуба нежелание присутствовать на предстоящем в четверг обеде, на что мистер Хьюит ответил отрицательно. Назначение точной даты, четверг 14 января, явилось предметом горячего спора между мной и Вульфом. Я настаивал, что газетчикам следует сообщить нечто вроде ⁇ Обед состоится в один из вечеров этого месяца ⁇ Вульс сказал, что Хьюит должен назначить своим гостям точную дату. Он может сказать что-нибудь неопределенное, протестовал я, так как точная дата будет зависеть от того, когда Фриц получит кое-какие продукты, отправленные из Франции по воздуху. Гурманы любят продукты, присланные по воздуху из Франции. Но Вульзо упрямился, и теперь мы были связаны по рукам и ногам. Оставалось всего пять дней. Итак, сразу же после завтрака я позвонил миссис Элтхаус и спросил, не может ли она уделить мне десять минут. Она сказала «Да, пожалуйста». И я ушел, конечно, начисто игнорируя, следят за мной филеры или нет. Чем больше они будут убеждаться в том, что я занимаюсь делом Элтхауза, тем лучше. Я сообщил миссис Элтхаус, что дело продвигается. Ей будет сообщено, когда все станет ясно, и что она может оказать нам большую услугу, если даст мне возможность осмотреть квартиру ее сына и то, что там осталось. Она сказала, что там ничего не тронуто. Контракт по найму заканчивается почти через год и они не захотели передать квартиру в субаренду. Мебель там не переставлялась, и, насколько ей известно, полиция там тоже ничего не трогала. Во всяком случае, они не просили на это разрешения. Я пообещал ничего не брать без ее ведома, а она тут же вручила мне ключи, даже не позвонив мужу или адвокату. Может быть, я произвожу большее впечатление на пожилых женщин, чем на молодых, Ради бога, не говорите об этом Вульфу. Итак, в субботу в 10 часов 35 минут утра я вошел в квартиру покойного Мориса Элтхауза и запер за собой дверь. Квартира была не так уж плоха, если не считать картин. Как говорила Сара Дакос, ковер, разосланный в гостиной от стены до стены, был толстый. Там стояла большая кушетка, перед ней кофейный столик. Под торшером хорошее кресло, четыре стула, небольшой столик с железной статуэткой на нем, которая могла быть создана любым пареньком, владеющим слесарным инструментом из металлического лома, найденного в гараже. Большой письменный стол, на котором не было ничего, кроме телефона и пишущей машинки. Одна стена почти до самого потолка в книжных полках. Чем меньше говорить о картинах на стенах, тем лучше. Они были хороши для викторины, развлекать гостей, пусть себе угадывают, что на них изображено. Только я сомневаюсь, что нашелся бы хоть один, кто дал бы правильный ответ. Я положил пальто и шляпу на кушетку и обошел всю квартиру. Два стенных шкафа в гостиной, ванная комната, маленькая кухонка, спальня с единственной кроватью, комод, туалетный столик, два стула и стенной шкаф битком набитой одеждой. На туалетном столике фотография матери и отца Элтхауза. Я вернулся в гостиную и принялся разглядывать все по порядку. Здесь было темно, портьеры были задернуты, и я включил свет. Повсюду лежал толстый слой пыли, но я явился сюда с и разрешения хозяев и поэтому не стал утруждать себя тем, чтобы надеть резиновые перчатки». «Безусловно, я не ожидал найти в квартире что-нибудь интересное. Ведь полиция уже побывала здесь. Но у них на уме не было ничего определенного, а у меня было. Сара Дакос». «Несомненно, вы бы очень хотели иметь подробный перечень всего, что находилось в квартире, особенно содержимого ящиков и шкафов. Но для этого потребовалось бы слишком много времени. Упомяну только одну вещь. Рукопись незаконченного романа объемом 384 страницы. Я посмотрел странички полторы. Чтобы прочесть его целиком и узнать, нет ли там девушки, похожей на Сару Дакос, нужен был целый день. Последнее, что я еще не упомянул, валялось на дне ящика комода в спальне. Среди всякой всячины там было с десяток или около того фотографий. Ни на одной из них я не обнаружил Сары Дакос, но зато нашел одну фотографию, на которой был изображен сам Элтхаус, лежавший на кушетке, в чем мать родила. Я никогда прежде не видел его обнаженным, так как на фотографиях, которые публиковались в газет, он всегда был в приличной форме. Мышцы хорошо развиты, живот плоский, но самое интересное я обнаружил не на фотографии, а на ее обратной стороне. Кто-то написал там стихотворение или отрывок из стихотворения «Любовник смелый, ты не стиснешь в страсти возлюбленной своей, но не беда, она неувидаема и счастье с тобой, пока ты вечен и неистов». Я не прочитал всей поэзии мира, но у Лилии Роуэн целая полка со сборниками стихов, и иногда она просит меня прочесть ей вслух то или иное из них. И я был убежден, что уже читал строки, написанные на обороте фотокарточки. Я попытался сосредоточиться, но не смог. Во всяком случае, следовало узнать, кто написал это стихотворение на фотографии. Не Элтхаус. Мне приходилось видеть его почерк на различных бумагах. Сара Дакос. Если так, то я обнаружил нечто важное. Я положил фотографию на комод и еще целый час провел в розысках, но безрезультатно. Я обещал миссис Элдхаус ничего не брать без ее разрешения, но искушение было велико. Я мог бы взять и унести фотографию не из дома, а спуститься всего на этаж ниже, постучать в дверь Сары докос, и если она дома, ведь была суббота, показать ей снимок и спросить, это вы написали? Мысль была соблазнительной. Но черт возьми, слишком уж прямолинейный. Следовало придерживаться окольных путей. Я запер квартиру и вышел на улицу. Из телефонной будки я позвонил миссис Браннер и спросил, могу ли я заехать к ней для выяснения одного вопроса. Она ответила, что будет ждать меня до часу дня. Было 20 минут первого. Я бросился на поиски такси. Миссис Браннер была в своей конторе, разбирала какие-то бумаги за столом. Она спросила, приходила ли вчера мисс Дакос на свидание с нами, заметив, что, вопреки ее ожиданиям, Сара не позвонила ей вечером. Я сказал, что приходила и была нам весьма полезна. Я подчеркнул слово «весьма», так как не исключено, что кабинет миссис Браннер прослушивается. Затем я сел, наклонился к ней и прошептал. «Надеюсь, вы ничего не будете иметь против, чтобы мы разговаривали шепотом». Она растерянно посмотрела на меня. «Вы меня удивляете». «Да», – прошептал я, – «но так спокойнее». «Не говорите ничего лишнего. Я хочу получить у вас образчик почерка «Мисс Дакос». Что угодно, запись в календаре, записку к вам. Я понимаю, вам это кажется странным, но ничего странного тут нет». «Не требуйте у меня объяснений, потому что я не могу их вам дать. Я следую инструкциям». «Либо вы доверяете мистеру Вульфу вести ваше дело и вести его правильно, либо нет». «Ну тогда скажите на милость, почему?» – начала она, но я предупреждающе поднял руку. «Если вы не желаете разговаривать шепотом, – прошипел я, – дайте мне, что я прошу, и я уйду». Пятью минутами позже, когда я покидал дом с двумя образчиками почерка Сары Дакос в кармане, записью в девять слов на листке календаря и запиской в строк, адресованный миссис Бранер, мною владела уверенность, что пожилые женщины являются главной опорой страны. Она не шепнула ни слова. Открыла ящик стола, достала записку, затем вырвала страничку из календаря, протянула их мне со словами «Известите меня, когда выяснится что-нибудь такое, что мне следует знать», и пододвинула к себе одну из бумаг, лежавших на ее столе. «Что за клиент?» Сев в такси, я принялся изучать полученные бумажки, и, подъехав вновь к дому номер 63 на Арбор-стрит, поднялся в квартиру Элтхауза, устроился поудобнее в одном из кресел в гостиной, взял фотографию и принялся сравнивать почерки. Я не эксперт-графолог, но в данном случае он и не был нужен. Та же рука, что набросала записку и сделала запись на листке календаря, написала четыре строчки на обороте фотографии. Возможно, что этот же человек сделал и фотографический снимок, но это не имело значения. Было очевидно, что память Сары Дакос изменила ей, когда она говорила, будто ее отношения с Элтхаузом не переросли в интимные. Передо мной встал вопрос, не позвонить ли миссис Элтхауз и не получить ли разрешение взять фотографию. Я решил, что оставлять фотографию здесь рискованно сара могла каким-нибудь образом проникнуть сюда и разыскать ее. Я взял со стола лист бумаги завернул снимок и сунул в карман огляделся по привычке желая удостовериться все ли остается в том же порядке который я застал здесь и ушел унося свою добычу пройдя мимо двери сары докос я послал ей воздушный поцелуй. Тут же мне пришло в голову, что дверь эта заслуживает большего, нежели поцелуй, и я вернулся и оглядел замок. Той же системы Бермат, что и в квартире Элтхауза. Ничего особенного. Из того же автомата, по которому я звонил миссис Браннер, я позвонил миссис Элтхауз и, сказав, что оставил в квартире все в том же порядке, спросил, нужно ли вернуть ключи немедленно. «Как вам будет угодно», – ответила она, – «это не к спеху». Кстати, мимоходом заметил я, – «если вы не будете возражать, я возьму фотографию одного человека, которую обнаружил в ящике. Я хочу, чтобы кто-нибудь опознал его». Она ответила, что я очень таинственный человек, но не протестовала. Мне захотелось поведать ей, что я думаю о пожилых женщинах, но я решил, что мы еще недостаточно близко знакомы для этого. Я набрал другой номер, попросил позвать мисс Роуэн и секундой позже услышал знакомый голос. «Ленч будет подан через 10 минут. Приходи!» «Ты слишком молода для меня. Я решил, что женщины после 40 лет... Ну что, догадайся!» Скучны. Вот самое правильное определение. Я подумаю и отвечу сегодня вечером. У меня есть одно сообщение и один вопрос. Первое. Ночевать я должен в конторе. Причину объясню при встрече. Не перебивай. Подожди секунду. Я взял трубку в правую руку, а левой достал из кармана фотографию. Послушай одно стихотворение. Я с чувством прочел ей четыре строки и спросил. Ты знаешь эти стихи? Конечно, и ты тоже знаешь. Нет, я не знаю, хотя они кажутся мне знакомыми. Хм, еще бы. Почему ты их вспомнил? Расскажу в другой раз. Чьи это стихи? Китс. Ода греческой Вазе. Последние четыре строчки второй строфы. Из камилия Ты довольно хороший детектив. Ты танцуешь как ангел, и у тебя много других выдающихся качеств. Но ты никогда не станешь настоящим интеллигентом. Приходи, почитаем слух Китса. Я сказал, что она слишком скучна. Повесил трубку, сунул фотографию обратно в карман, вышел и сел в пятое по счету такси за последние пять часов. Ничего, клиент выдержит такие расходы. Без десяти минут два я подошел к двери в столовую, сказал Вульфу, который восседал за столом, что, кажется, пойдет снег, и отправился на кухню. Я никогда не сажусь за стол вместе с Вульфом, если опаздываю. По обоюдному согласию мы решили, что если один будет спешить с мясом или рыбой, в то время как второй уже наслаждается десертом, это не так уж хорошо для пищеварения. Фриц поставил передо мной прибор, и я спросил, как обстоят дела с меню в четверг. «Я не разговариваю на эту тему», – ответил он. «Я вообще ни о чем не разговариваю, Арчи». Он был в моей комнате перед завтраком и провел там более часа, беседуя со мной при включенном на полную мощность телевизоре. Если это так опасно, я вообще отказываюсь разговаривать. Я успокоил его, сказав, что скоро все войдет в норму и он воздел руки и пробормотал «Монде». Поев, я отправился в контору. Вульф стоял у глобуса, хмуро ворочая его. Человек, подаривший ему этот глобус, самый большой из всех, которые я когда-либо видел, не мог предполагать, какую огромную помощь он оказывает Вульфу. Всякий раз, когда ситуация становилась щекотливой и Вульф желал оказаться в другом месте земного шара, он мог подойти к глобусу и выбрать любую точку, куда бы уехать. Когда я вошел, он спросил, есть ли у меня новости. Я кивнул, он направился к своему письменному столу, а я, включив радио, подсел поближе к Вульфу и отчитался во всем. Это заняло немного времени, так как я не пересказывал ему все разговоры, а только доложил о своих действиях. Я не упомянул я из звонка к лили Роуэн, так как это было сугубо личным делом. Прочитав стихотворение дважды, Вольф молча вернул мне фотографию. «Я же говорил, она не глупа», — сказал я, «даже знакома с творчеством Китса». Он сузил глаза, уставившись на меня. «Откуда, черт побери, ты знаешь? Неужто читал Китса?» Я пожал плечами. «Читал в детстве. Вы знаете, у меня хорошая память. Я не хвастаюсь ею, но вот этим могу похвастаться». И Я похлопал по фотографии. Теперь понятно, почему она врала. Она замешана в этом деле. Возможно, не так серьезно. Возможно, она не хотела сознаться, что была с ним в близких отношениях, достаточно близких, чтобы он поведал ей относительно ФБР. А возможно, она замешана и очень серьезна. «Она неувидаема и счастье с тобой, пока ты вечен и неистов». Но он сказал ей, что собирается жениться на другой. Она взяла и застрелила любовника, может быть, даже из его собственного револьвера. Вторая версия, которой мы пока отдаем предпочтение. Однако зацепить ее будет трудно, особенно если ей удастся доказать, что она была на лекции. Определить точно время, когда она оттуда ушла, довольно сложно. Может быть она вообще там не была, а провела вечер вместе со своим возлюбленным и застрелила его незадолго до появления сотрудников ФБР. Привлекает ли вас такое развитие событий? В качестве предположения – да. Тогда мне следует заняться лекцией. У Сары Дакос может быть хорошее алиби. По утверждениям Кремера, ФБРовцы ушли около 11 часов. И, конечно, они обыскали квартиру и в том случае, если убили его, и в том случае, если не убивали. Они забрали компрометирующие их материалы, собранные им. Следовательно, они явились туда не позже 10.30 или даже 10.40. Если элтхаус застрелила Сара Дагос, то она должна была уйти до их прихода. Лекция состоялась на 12-й улице. Если кто-нибудь видел ее там около половины 11 или даже в четверть 11 она чиста. Я начну расспросы. «Нет». «Нет». «Нет». «Если путем слежки или по какому-нибудь недосмотру с твоей стороны ФБР узнает об этом, они сразу поймут, что мы признаем возможность того, что убийство совершено Сарой Дакос. Это будет для нас катастрофой. Мы должны поддерживать у них иллюзию, будто мы убеждены, что застрелил Мориса Элтхауза сотрудник Федерального бюро расследований. И у нас есть доказательства». «Иначе все наши приготовления на четверг будут впустую. Для защиты наших флангов было необходимо узнать, что мисс Докос лгала, и ты это доказал. Она лгала. Это нас устраивает». Заключалось ли ее участие в этом деле только в тайной связи, которую она хочет скрыть, или в том, что она является убийцей, не так уж важно. Кремер будет счастлив узнать об этом, ведь это он натолкнул нас на след. Я свяжусь с ним. О, когда мы закончим дело, для которого нас наняли, мы вспомним о наших обязательствах перед ним. Если убийцей является не сотрудник ФБР, Кремер не поблагодарит нас, но и мы не будем обязаны извиняться перед ним. Стало быть, забываем об убийстве до четверга. Да. «Превосходно! Сегодня и завтра агентства не работают, и, следовательно, Хьюитт не начнет присматриваться к людям раньше понедельника. Сегодня вечером я буду во Фламинго, на тот случай, если понадоблюсь вам. Ну, например, позвонит Хьюитт, скажет, что все это слишком хлопотно, и нам следует найти еще кого-нибудь вместо него. А на завтра мисс Роуэн пригласила гостей, после чего я останусь, чтобы помочь ей вычистить пепельницы». «Будут ли какие-нибудь указания на сегодня?» «Выключи радио», — буркнул Вульф.